Красное море Мы с Хорстом успели на самолет в Хартум и находились теперь в отеле «Красное море», недалеко от гавани Порт-Судана. Наше возвращение из Кауфтадора сравнимо лишь с путешествиями сквозь ад. Мы ехали, соревнуясь со временем, и достигли гор Нуба с последней каплей бензина в топливном баке. К тому же возникли неполадки в машине, и Хорст, который от усталости едва держался на ногах, принялся ее ремонтировать. Мы почти застряли в Тадора, но в последнее мгновение Мухаммаду удалось в обмен на магнитофон достать у арабского торговца бензин, которого хватило как раз до Семейха, и это стало нашим спасением. После перелета в Хартум, предварительно выдержав 53-часовую непрерывную езду, мы буквально находились на пределе сил. А Хорс теперь уже серьезно заболел. Осунувшись с мутным взором, он бродил всюду, шаркая как старик. Два дня не было возможности достать необходимые лекарства. У больного отсутствовал аппетит. Я уже собиралась аннулировать билеты, но тут Хорсту наконец удалось перебороть болезнь. Он сумел даже успешно переправить наш багаж из 20 ящиков через таможню и договориться об его отправке в Мюнхен. После всего этого на автомобиле мы отправились в порт Судан. В итоге, добравшись до места, хотелось лишь одного – выспаться. Когда Хорст окончательно выздоровел, мы решили узнать о возможностях местных клубов подводного плавания. Как-то недавно моя приятельница написала мне, что группа ныряльщиков из Мюнхена под руководством Бертля Рунга возможно отсюда предпримет серию морских рейсов с целью погружения. Нам с Хорстом удалось разыскать здесь этих мюнхенцев и присоединиться к ним. Вскоре мы уже плыли на старом пароходе, который должен был доставить всю нашу компанию к месту моего первого погружения в Красное море, к обломкам некогда затонувшей Умбрии. Среди опытных ныряльщиков я чувствовала себя несколько неуверенно, так как здесь все было по-другому, нежели в Индийском океане, где погружения происходили при 30 градусной температуре воды и в купальных костюмах, поэтому использовалось мало свинца. Красное море гораздо холоднее, и мои компаньоны облачились в костюмы из неопрена. Рядом разговор почти все время шел об акулах, и мне стало не по себе. Акулы в Индийском океане мне не попались. Там встречались большие мурены, баракуды крупные окуни и громадные манты, не столь опасные рыбы. Я боялась встретиться на глубине с опасностью. Особенно после рассказанной капитаном авантюрной истории, произошедшей несколько лет тому назад здесь, в Порт-Судане. В итоге потерпевший ныряльщик пострадал даже не от акулы, а от другой огромной рыбины, старого морского окуня, приведевшего несчастному воздушный шланг. В опасной ситуации при погружении в глубины Красного моря я оказалась исключительно благодаря собственной неопытности. С моей стороны оказалось большой ошибкой обвесить себя чрезмерным количеством свинца. После того, как пароход пришвартовался недалеко от Умбрии, мы с Хорстом пропустили вперед всех ныряльщиков, а затем спрыгнули в воду сами. Вновь открыла глаза, я уже в темноте, и тут же заметила, что погружаясь слишком быстро. Глубиномер показывал 20 метров, а меня тянуло вниз все сильнее. Для того, чтобы остановить столь стремительный процесс, не сбрасывая утяжеляющий пояс, потребовалось приложить огромные усилия, работая ластами, чтобы очутиться наверху. Спустя несколько часов мы предприняли еще одну попытку погружения у Умбрии. На сей раз я надела лишь половину предыдущего количества свинца, и все прошло великолепно. Теперь можно было сколько душе угодно наблюдать за пестрыми коралловыми рыбками, нашедшими пристанище среди обломков корабля. Раз от разу я чувствовал себя все увереннее. Каждый день мы погружались около нового рифа, самыми красивыми из которых, пожалуй, являлись Занганеп и Шапруми. Чудесное многообразие кораллов Красного моря уникально. Я страстно желала запечатлеть этот цветущий мир и при помощи маленькой камеры коника сделала свои первые подводные фотографии. А в Хартуме нас ждал неожиданный сюрприз. Ахмад Абубакр, между тем ставший советником суданского президента Немейри, передал нам личное приглашение главы государства, пожелавшего, чтобы мы с Хорстом сделали несколько его фотографий. Встреча проходила в частном доме Немейри, И скромность, и сердечность президента Судана произвели на меня большое впечатление. Удивило и то, какой спартанский образ жизни он вел. Во время беседы о красотах подводного мира Красного моря я попросила главу государства запретить там охоту с гарпунами. Как позже выяснилось, он издал такой указ. Во время съемки Немейри держал себя непринужденно. От Абу А. Бакра я узнала, что президент очень религиозен и предложила сфотографировать его во время молитвы. К моему удивлению, он согласился. Затем мы все вместе совершили прогулку по ухоженным садам, простиравшимся вплоть до правительственного дворца, где нам показали лестницу, на которой в 1885 году сторонники Махди убили британского полковника Гордон Пашу. Когда затем глава государства провел на свой рабочий кабинет, произошло неожиданное. Ахмад абубакра торжественно провозгласил, что президент Джафар Мухаммад Немейри, знак признания заслуг Лени Рифенштальт в Судане, удостаивает ее право гражданства и добавил, что я первая иностранка, с которой произошло такое. Президент тем временем вручил мне суданский паспорт. Польщенный и взволнованный, я поблагодарил господина Немейри.